Глава 19. Была вернулась домой разбитая. Терма находилась в паре миль от Йорка, всего в часе езды. Джеймс высадил её в центре Хадресфилда, где она села на автобус до Мелтома. Когда Белла зашла, Элисон не стала её ни о чём расспрашивать, только узнала, как прошёл день. Белла сказала, что ходила по магазинам Хадресфилда под предлогом того, что ей нужно было побыть одной. Элисон отреагировала нормально, поскольку Белла каждые 2 часа отписывалась ей, что всё в порядке. Есть новости? Всё тот же вопрос, всё тот же ответ. «Скажи детективу Бриндлу, что я хочу знать, что он делает для того, чтобы найти моего сына. Прошло уже слишком много времени». Белла поднялась наверх, чтобы прилечь. Ей нужно было многое обдумать. На обратном пути она спросила Джеймса о травме Ронни. Она хотела, чтобы он подтвердил все подробности. Если ли Ронни сказал правду, возможно, он уже не так опасен, как раньше. Резкость в голосе ещё была, но он казался смирившимся, не таким озлобленным. Когда она убедила его в том, что Олли грозит настоящая опасность, он поторопил её разобраться в этом. Но теперь ей приходилось принять ужасную правду. Был кто-то другой, кто жаждал сломать её жизнь. Кто-то, кто ненавидел её даже больше, чем Ронни, систематически убирав всех, кто был ей дорог. Элисон принесла ей чашку чая. Джо Доусон заходил, пока тебя не было. Только ты ушла, как он пришёл. Странный он тип. Хотел знать точно, где ты, и очень рассердился, когда я не смогла ему объяснить. Просто он такой, нервничает. Не беспокойся, я потом ему позвоню. Джоуэлл был другом, одним из немногих, кто у нее остался. Он понимал ее, и Белла не хотела, чтобы он расстраивался. Ей были нужны такие люди, как он, чтобы не сойти с ума. Это было худшее время в ее жизни. Она проспала пару часов, пока ее не разбудила Элисон. «Инспектор Бриндл здесь, он хочет с тобой переговорить». Белла быстро оделась и спустилась. Ей нужна была информация. Если верить тому, что сказал ей Ронни, а она, кажется, поверила, то у неё не было другого выхода, кроме как положиться на полицию. Вопрос в том, как много она могла им рассказать. Она приняла решение. «Мне нужно кое-что вам сказать. Оливер не в сторону Вея. Его не похищал Гейб Паркер. Могу вас в этом заверить». Лили посмотрела на неё. «Почему вы так уверены? Мистер Паркер выходил с вами на связь?» Нет никакого Гейба Паркера, Бринду закашлялся. Было знало, что он это подозревал. Не хотите объясниться, мисс Ричардс? Это жизненно важная информация. Мы должны были это знать с самого начала. И я переехала сюда 2 года назад. У Оливера не было отца. Я не хотела, чтобы народ вокруг болтал про нас, так что выдумала я его. Я всем сказала, что гейп работает на вышках в Шотландии, за много миль отсюда, так что никто не ожидал увидеть его здесь. Пару секунд Бринделл молчал. Почему вы нам раньше не сказали? Не думала, что это важно. Я не ожидала, что вы получите то письмо. «Учитывая то, что вы только что нам сказали, у вас есть идея, кто мог его отправить?» Бэлла опустила голову. «Нет, и это правда. Я не скрывала Гейба Паркера. Мои коллеги, соседи, все друзья Оли знали это имя и где он живёт. Кто угодно мог написать то письмо». Бринду строго посмотрел на неё. Не знаю, как ещё вам объяснить, насколько сейчас важно, чтобы вы нам всё рассказали, мисс Ричардс. Если гейб вы Паркер вмысил, что насчёт всего остального в вашем прошлом? Вы всё ещё не хотите рассказать нам, где вы были и что делали до того, как переехали сюда 2 года назад? Это могло бы помочь расследованию. Опять вы за своё. Я была с вами откровенна. Теперь вам лучше потратить время на поиски Олли. Ещё не забыли о нём? Поропавший пятилетний мальчик. Где-то там один нуждается во мне. Я с ума схожу от волнения. Была, заплакала. У нас есть пара зацепок. Посмотрите на это фото. Инспектор показал ей фото человека, которого видели с Олли перед газетным киоском. Я его не знаю. Кто это? Это не тот полицейский, который забрал Алана Фишера с вакзала Виктория. Была снова посмотрела на фото. Снимок был сделан сбоку, лица толком не видно. Нет, не похож. У этого длинные волосы, и посмотрите на руки. У того полицейского волосы были короткие, на нём была рубашка с короткими рукавами, и татуировок на руках точно не было. Вы его больше нигде не видели? Была покачала головой. «Мисс Ричардс, два дня назад и сегодня вы куда-то уезжали одна. Где вы были?» Белла отвела взгляд в сторону. «Это не ваше дело». «Нам также известно, что у вас есть второй сотовый телефон», – сказал он. «Что если и так?» «Вы брали с собой второй телефон в Манчестер позавчера. Оставили свой обычный телефон дома. Мы видели второй на записи с камер наблюдений, которая сняла вас на вокзале Виктория. С кем вы по нему разговариваете?» Повторяю, это не ваше дело. У многих есть несколько телефонов. Она запрокинула голову, слёзы исчезли. Если бы вы тратили столько же времени на поиски Олли, как на слежку за мной, вы могли бы уже его найти. Как вы считаете, исчезновение Оливера как-то связано с вашей жизнью до переезда в Мелтон? Белла покачала головой. Нет, я так не считаю. Почему вы так в этом уверены? Я уверена, и это всё, что я готова сказать. Вернувшись в машину, Мэт снова посмотрел на фото мужчины. Анна на самом деле его не знает, сказал он Лили. Я видел это по лицу. Мне показалось, она уверена в том, что похищение Олли не связано с её прошлой жизнью. Не уверен, что могу ей поверить в этом. Так что же происходит, Сэр? Что мы упустили? Мэт нахмурился. Думаю, Анна врёт. пытается защитить себя. Или, может, мы ищем не там, смотрим не туда. Мы ищем в её прошлом, потому что Дайсон этого от нас и ждёт. Честно говоря, такая возможность всегда была. Если допустить, что она в программе свидетелей, мне кажется, было думала в том же направлении. Но что-то изменилось. Её не было сегодня утром. Как бы я ни пытался, я не смогу выяснить, куда она ездила. Ну вы же размышляйте об этом, сэр. Это лишь догадка, не более того. Но подумай об этом, Лили. Если бы ты думала, что кто-то, от кого тебя защищают, забрал твоего ребёнка, что бы ты сделала? Зависит от обстоятельств. Если бы это был человек, с которым я когда-то была близка, и если бы это было возможно, я бы пошла к нему и спросила. «Именно. Я думаю, Белла Ричардс была сегодня в тюрьме. Все было устроено быстро, возможно, визит был назначен вне обычных часов посещения. Если бы мы знали, о какой тюрьме идет речь, мы могли бы поднять их записи». Лили улыбнулась. «Я могу потихоньку навести справки, сэр. Она была там и вернулась в течение одного дня. Значит, это относительно недалеко отсюда. В Стрэндж-Вейсе или, может, Йорке?» Лили начинала ему нравиться, она была сообразительная и хотела работать хорошо, он понятия не имел, сколько они проработают вместе, он все еще был на пробном периоде, а Лили отправляли всюду, где она была нужна. Он работал с сержантом Пола и Райт много лет, в результате они постоянно сходились в своих теориях, разделяли одни и те же догадки. Мы это не знал, сложится ли у него когда-нибудь ещё такие отношения с другим детективом, но Лили была неплоха.